Вчера, сегодня и завтра. Если этим иззором приведенные здесь факты, составляющие лишь малую часть опыта врачей, то мы усмотрим в них поведение людей, превративших свою профессию, лечение и исследования в героизм особого рода и содержания. Деятельность врача, даже и неизвестного, без сомнения, часто бывает героической, когда он просто выполняет свою обязанность и хочет быть только слугой человека, нуждающегося в его помощи. Какая храбрость, какой возвышенный образ мысли заставляет врача спешить к заболевшему ребенку, обнаружить у него дифтерию и забыть, что у него самого дома есть маленький ребенок, которому он может занести эту ужасную болезнь. Ребенок, которого надо будет отстранить, когда он, радуясь встрече с отцом, захочет броситься ему на шею. Об этом уже говорилось. Дифтерия, скарлатина, коклюш, страшный детский паралич – все это... Всегда одно и то же. Та же опасность не для самого врача, но также и для него. О себе он, конечно, не думает, когда его зовут к больному, страдающему инфекционной болезнью. Этот страх он уже давно утратил. Даже когда врач имеет дело с холерой или чумой, его не охватывает, боясь заразиться, хотя, как добросовестный человек, он делает все возможное, чтобы не заразиться самому и воспрепятствовать передаче болезни другим людям. И, несмотря на все, дело часто оканчивается трагически. Один из наиболее известных примеров — смерть доктора Мюллера в вене, который после лабораторной инфекции лечил заболевших чумой и при этом заразился сам. Многие врачи погибли от заразных болезней, полученных у постели больного. Они умирали от сифа брюшного и сыпного, от холеры и чумы, от скарлатины и дифтерии. Нет ни одной инфекционной болезни, которой не заражались бы врачи, выполняя свой долг. Немалое число тех, кто при вскрытии трупа наносил себе небольшой порез, который оказывался смертельным. Об этом незачем говорить подробно. Это общеизвестно. Но смерть этих врачей и мужество всех, кто, не задумываясь, подходит и подходил к постели заразного больного, все так же представляет собой нечто иное, чем героизм тех, кто проводил опыт на себе или получал другим провести его. Ведь они шли на опасность, хотя ни профессиональные, ни соображения не обязывали их к этому, и их вдохновляла мысль совершить что-нибудь полезное для человечества. Ни закон, ни гиппократова клятва, ни какое-нибудь иное обязательство не побуждали людей, которых написана эта книга, к их деяниям, к их героическим поступкам. Они совершали их из собственных побуждений, возможно, в большинстве случаев даже не сознавая, что они делают что-то особенное, и не думая об опасности, какой себя подвергали. Они почти всегда делали это из простого стремления, которое можно было бы назвать научной любознательностью, хотя это было нечто большее, чем любознательность. Иногда то, что они делали, было весьма простым делом, иногда страшным и ужасающим, иногда это было непостижимое пренебрежение опасностью и смертью. Порой этого даже не требовала современность, смысл существования врача, борьба с болезнями. Это было нечто, принадлежавшее будущему, но могло быть совершено только врачом. Теперь, пожалуй, у каждого, кто сам не является врачом, может возникнуть вопрос о смысле экспериментов, которые врачи проводят на себе. Как уже говорилось, наука — это стремление собрать и умножить все известное по тому или иному вопросу, а также выяснить связи с другими областями. Наука отказывается оценивать свои успехи с чисто материальной точки зрения. Положение «искусство для искусства», то есть искусство как самоцель, можно спаривать. Положение «наука для науки» спаривать нельзя. Этого положения нельзя отвергать уже потому, что большинство научных исследований проводилось и проводится не с точки зрения их практического значения, а с целью обогащения наших знаний. Это относится и к работам инженеров, создавших первые спутники, и к опытам врачей, которые они проводили на себе, к опытам, связанным с созданием спутников, и как великолепные достижения. Успехи советских космонавтов никогда не были бы возможны, если бы им не предшествовали опыты, в том числе опыты, на себе. Наука, и в частности медицина, прибегает к эксперименту. Ныне это предпосылка, разумеющаяся сама собой. Несмотря на это, эксперимент стал применяться в медицине поздно, и нас не должно удивлять, что научная анатомия и физиология лишь относительно недавно пришли к великим открытиям, являющимся предпосылками развития врачевания, то есть практической медицины. Медицинный эксперимент сначала проводился только на животных, и лишь неправильно понятая любовь не может не признавать значение этих опытов для медицины, служащей человеку. Опыты на человеке производились редко. Все же иногда появлялась необходимость испытать, например, новый приливочный материал или лекарство, представлявшееся особенно ценным, и проверить его на человеке, прежде чем передать для применения. Это происходило чаще всего тогда, когда нужно было спешить